Глава девятая. Крещение. Первое. В мае 1997 года Булата Куджава с женой отправился в свою последнюю заграничную поездку. Чувствовал он себя неплохо. В предыдущем году перенес вторую операцию на сердце, пусть и менее серьезную, вшили стимулятор, но страдал эмфиземой легких, которые лечили препаратами, резко понижавшими сопротивляемость организму. Иммунитет был угнетен, и любая инфекция могла спровоцировать долгую болезнь. Он почти не выходил из дома, никого не принимал. Но к весне и решился предпринять путешествие в Германию и Францию. Прилетели во Франкфурт, оттуда приехали в Марбург. В поездке попутчиком Акуджава его жены оказался критик журналист Илья «Медовой», опубликовавший впоследствии очерк «Последние путешествия». 9 мая Акуджаву чествовали в Марбургской ратуши в кабинете обербургомистра, ужинали в ресторане «Бельвью». Акуджава был задумчив, улыбался, молчал. На следующий день автомобилем отправились в Визбаден, сочиняли в дороге смешные экспромты. Акуджава хвалил актерскую книгу Михаила Казакова, подаренную ему перед отъездом. Из Визбадена позвонили Копелеву, так что оправившемуся после гриппа. Спросили, заехали к нему в Кёльн, сейчас ли в другой раз. Сейчас, — ответил Копелев, — другого раза быть не может. Как выяснилось, он был еще не совсем здоров. Акуджава заразился гриппом именно во время этой последней встречи. Копелев предупреждал, что Болин просил не подходить, но Акуджава шагнул к нему и обнял так же решительно, как когда-то на глазах у посольских шпиков приветствовал в концертном зале Виктора Некрасова. Говорили, естественно, о России, об истории. Копелев говорил, что ее уроки необходимо усваивать, Акуджава возражал, что история никого никому не учит. И максимум, что мы можем изучать ее, пытаться понять и споспешствовать. 16 мая они с женой отбыли поездом из Кёльны в Париж. Там остановились у Михаила Федотова, журналиста, политика, автора «Закона о печати», а в 1997 году российского представителя при ЮНЕСКО. 24 мая посетили Анатолия Гладилина, живущего в Париже, 76 года. Акуджава жаловался на сниженный иммунитет, просил крепкой водки, чтобы никакая зараза не пристала. Сказал, что не поет больше песенки о голубом шарике. Голубой теперь имеет вполне конкретный смысл. И песенки о московском метро с нынешними левыми я не хочу иметь ничего общего. Спокойно уверял, что давно вышел из моды, его горячо разобеждали. 26 мая Гладилину позвонили от Михаила Федотова и сообщили, что встречу с Сокуджавой, назначенную на 28 мая, нужно отменить, он заболел гриппом. Через неделю обнаружили, что грипп перешел воспаление легких его. Решено было перевести в военный госпиталь в Кламаре, один из лучших в окрестностях Парижа. Гладилин немедленно навестил его и поразился тому, как резко он сдал. На фронте я так хотел попасть в госпиталь на несколько дней, чтобы отоспаться, поесть. В окопах по пояс в воде никакая холера не брала, а тут, видишь, глупый грипп. Ой нет, и был несколько моложе, — Нет, дело не в этом. Там напряжение гражданка расслабляет. Пытаясь отвлечься, заговорил о литературе. Критики, процветавшие в советские времена, упрекают его в том, что он в упраздненном театре не осудил родителей коммунистов. Владильного поддержал. Мои родители тоже были большевиками. Я их тоже очень люблю. Они искренне верили. А Куджава пожаловалась, что ему не дают чаю. Он не знал ни слова по-французски. Выяснилось, что на завтрак обед ему привозят термос с горячей водой. Надо просить, чтобы налили. Он не просит, вот не наливают. Договорились, что будут наливать без просьбы. Он стал рассказывать о работе в комиссии по помилованию. Сказал, что страна деградировала. 99% преступлений совершаются по пьянке. Гладилин вспоминает, что во время разговора Акуджава оживился, стал похож на себя прежнего, только вот часто и глубоко закашливался. «Выздоравливай, и пойдем мы к бабам!» — попытался пошутить Гладилин, Акуджава слабо улыбнулся. Ольга держалась героически. Гладилин вспоминает, что к блату она подходила с ясной и доброй улыбкой. У Акуджавы открылась язва, кровотечение не прекращалось, его перевели в реанимацию и погрузили в искусственный медикаментозный сон. 11 июня врачи предупредили, что положение критическое. Жена приняла решение крестить его. Он был без сознания. Лет за десять до этого Ольга Акуджава побывала у старца Иоанна Крестьянкина. Он согласился ее принять и беседовал с ней два часа. Во время этого разговора, в ответ на упоминание об атеизме ее мужа, Крестьянкин вдруг сказал... И но жена мужа ругает, ругает, да сама и окрестит, святой водой, а нет святой той кипяченой, а кипяченой нет той из-под крана. Окрестив, мужа Ольга дала ему имя Иоанн в честь крестьянкина, предсказавшего это крещение. Впрочем, он и сам давно называл себя в автобиографических рассказах Иваном Ивановичем. В 16 часов 12 июня 1997 года так Куджава умер. Родившийся в День Победы умер в День Независимости. Последний символ жизни последнего символиста. Через полгода в кармане его пиджака вдова найдет листок из блокнота с последними двумя строчками. «Пречувствовать смерть и смеяться». Не значит ее не бояться».